Глава тринадцатая Эпиграф Герои, слышится призыв, вперед! Пускай кругом волнуется народ Те, кто способен победить в бою И людям ловкость показать свою Кто дальше всех пошлет тростник крылатый Тому быков с десяток будет платой Поуп Илиада.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 а в особенности вы, сэр Приор, о рассуждениях ученых относительно независящих от нас симпатий и антипатий. Недаром я сразу почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя я и не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата. «Фронт Дебеф, пожалуй, должен будет возвратить свое поместье Айвенга», сказал Деброси, который с честью, выполнив свои обязанности на турнире, Успел снять шлем и щит и присоединиться к свите принца. — Да, — молвил Вальдемарт Фицурс, этот воин, вероятно, потребует обратно замок и поместье, пожалованные ему Ричардом, а потом, благодаря великодушию вашего высочества, перешедшие во владение Фрондебефа. -э — Фрондебеф, -э — возразил принц Джон, —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 «Наш собственный врач окажет ему помощь». При этих словах коварная улыбка появилась на губах принца. Вальдемар поспешил ответить, что Айвенга уже унесен с ристалища и находится на попечении друзей. «Мне было грустно смотреть, — сказал он, — на печаль королевы любви и красоты. Ей предстояло царствовать всего один день, да и тот, по милости этого происшествия, превратился в день скорби». Я вообще не такой человек, чтобы женская печаль могла меня растрогать, но эта леди Ревена с таким достоинством сдерживала свою скорбь, что о ней можно было догадаться лишь по ее стиснутым рукам и сухим глазам, смотревшим на бездыханное тело у ее ног. «Кто эта леди Ревена, о которой столько говорят?» — спросил принц Джон. «Она богатейшая наследница знатного саксонского рода»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 «Мы этого не забудем», — сказал принц Джон. «А чтобы не терять даром времени, вели нашему синишалю распорядиться, чтобы на сегодняшнем вечернем Перу была эта леди Равена. Пригласите также и того мужлана и ее опекуна, да и саксонского быка, которого черный рыцарь свалил нынче на турнире». Да бегот, продолжал принц, обращаясь к своему синишалю.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 а потом можно присудить приз. Тогда все, что принц обещал этому стаду саксонских рабов, будет выполнено с избытком». «Спасибо, Вильдемар, сказал принц. «Между прочим, ты мне напомнил, что я должен еще отплатить тому дерзкому простолюдину, который осмелился вчера оскорбить нашу особу. Пускай и вечерний пир пройдет своим чередом, как было назначено сначала. Даже если это последний час моей власти, я посвящу его мщению и удовольствию. Пусть новые заботы приходят завтра. Вскоре звуки труп вновь собрали зрителей, начавших было расходиться. Вслед за тем было объявлено, что принц Джон, ввиду неотложных дел, вынужден отменить завтрашний праздник. Тем не менее, ему не хотелось бы отпускать добрых йоминов, не испытав их искусства и ловкости поэтому он соблаговолил распорядиться, чтобы назначенное на завтра состязание в стрельбе из луков состоялось теперь же до захода солнца. Наилучшему стрелку полагается приз – рог в серебряной оправе и шелковый перевесь с великолепной вышивкой и медальоном святого Губерта, покровителя охоты. Сначала более 30 йоминов явились на состязание – Среди них были и королевские лесничие из Нидвуда и Чарнвуда. Но когда стрелки поняли, с кем им придется мериться силами, человек 20 сразу же отказались от своего намерения, так как никому не хотелось идти на заведомый проигрыш. В те времена каждый искусный стрелок был хорошо известен во всей округе, и все состязавшиеся знали, чего они могут ждать друг от друга, вроде того, как в наши дни известны каждому любителю спорта приметы и свойства лошади, которая бежала на скачках в Нью-Маркете. Однако и после этого в списке соперников значились восемь юменов. Желая поближе рассмотреть этих отборных стрелков, принц Джон спустился на арену. Некоторые из них носили форму королевских стрелков. Удовлетворив свое любопытство, он огляделся вокруг, отыскивая ненавистного ему Йомина. Оказалось, что тот спокойно стоит там же, где вчера. «Эй, молодец!» — сказал принц Джон. «Я так и думал, что ты только нахальный хвостун, а не настоящий стрелок. Я вижу, ты не решаешься выступить рядом с этими ребятами. Прошу извинить, сэр». Отвечал Йомин. «У меня есть другая причина, чтобы воздержаться от стрельбы, а не боязнь поражения». «Какая же именно?» — осведомился принц Джон. Сам не зная почему, он испытывал мучительный интерес к этому человеку. «Я не знаю», — отвечал Йомин. «Та ли у них мишень, что у меня? Привыкли ли они к ней, как я? Еще потому, что сомневаюсь». «Будет ли приятно вашей светлости, если и третий приз достанется человеку, невольно заслужившему ваше неудовольствие?» Принц Джон покраснел и спросил. «Как тебя зовут?» «Локсли», — отвечал Йомин. «Ну, Локсли», — продолжал принц. «Ты непременно примешь участие в состязании после того, как эти Йомины покажут свое искусство. Если выиграешь приз...» «Я надбавлю тебе 20 червонцев, но если проиграешь, с тебя сдерут твой зеленый кафтан и прогонят с арены кнутом, как наглого болтуна». «А что, если я не захочу стрелять на таких условиях?» — сказал Йомин. «Ваша милость, человек могущественный, что и говорить. У вас большая стража, так что содрать с меня одежду и отстегать легко, но принудить меня натянуть лук и выстрелить нельзя». Если ты откажешься от моего предложения, начальник стражи сломает твой лук и стрелы и выгонит тебя отсюда, как малодушного труса. «Вы не по совести ставите мне условия, гордый принц», — сказал Йомин. «Принуждаете меня к соперничеству с лучшими стрелками Лестера и Стаффордшира, а в случае неудачи грозите мне таким позором? Но я повинуюсь вашему желанию». «Войны! Присматривать за ним хорошенько», — сказал принц Джон. «Он уже струсил, а я не хочу, чтобы он уклонился от испытания». «А вы, друзья, стреляйте смелее! Жареный олень и бочонок вина приготовлены для вас вон в той палатке. После вручения приза вы можете подкрепить свои силы». Мишень установили в верхнем конце южного проезда на ресталище. Участники состязания должны были поочередно становиться на нижнем конце проезда. Отсюда до мишени было достаточное расстояние для стрельбы из лука, что называлось на ветер. Очередь устанавливалась по жребию. Каждый стрелок должен был выпустить по три стрелы. Состязанием заведовал старшина низшего звания, носивший титул «Старшина игр» так как маршал турнира считали для себя унизительным руководить забавами йоминов. Выступая один за другим, стрелки уверенно посылали в цель свои стрелы. Из 24 стрел 10 вонзились в мишень, а остальные расположились так близко от нее, что попадание можно было считать хорошим. Из 10 стрел, попавших в мишень, две вонзились во внутренний круг, и обе принадлежали Губерту, лесничему, состоявшему на службе у Азена. Его и признали победителем. «Ну что, Локсли», — со злой усмешкой сказал принц Джон, обращаясь к смелому Йомину. «Хочешь ты помериться с Губертом или предпочитаешь сразу отдать свой лук и колчан?» Коли нельзя иначе», — сказал Локсли, — «я не прочь попытать счастье». «Только с одним условием. Если я дважды попаду в цель Губерта, он должен будет стрелять в ту цель, которую я выберу». «Это справедливое требование», — сказал принц Джон, — «и мы на него согласны. Губерт, если ты побьешь этого хвостуна, я насыплю тебе полный рог серебра». «Человек может сделать только то, что в его силах», — отвечал Губерт. Мой дедушка отлично стрелял из лука в битве при Гастингсе. И я надеюсь, что не посрамлю его памяти. Первую мишень сняли и поставили другую такую же. Губерт, как победивший на предварительном состязании, стрелял первым. Он долго целился, прикидывая глазом расстояние и в то же время держал лук натянутым, наложив стрелу на тетиву. Наконец он ступил шаг назад, и, вытянув левую руку так, что середина или прицел лука пришлась вровень с лицом, оттянул тетиву вплоть до самого уха. Стрела засвистела в воздухе и вонзилась в круг, но не в центр мишени. «Вы не приняли в расчет ветра, Губерт», — сказал его соперник, натягивая свой лук, «а то вы попали бы еще лучше». С этими словами Локсли встал на назначенное место и спустил стрелу с беспечным видом, почти не целясь. Его стрела вонзилась в мишень на два дюйма ближе к центру, чем у Губерта. «Клянусь небом», — сказал принц Джон Губерту, «тебя стоит повесить, если ты потерпишь, чтобы этот негодяй тебя превзошел в стрельбе». Но у Губерта на все случаи был только один ответ. «Да хоть повесьте меня, ваше высочество», — сказал он. Человек может сделать только то, что в его силах. А вот мой дедушка важно стрелял из лука... «Черт побери, твоего деда и все его потомство!» — прервал его принц Джон. «Стреляй, бездельник, до да хорошенько! А не то тебе будет плохо!» Понукаемый таким образом, Губерт снова встал на место и, помня совет своего соперника, принял в расчет только что поднявшийся слабый ветерок, прицелился и выстрелил так удачно, что попал в самую середину мишени. «Ай да, Губерт! Ай да, Губерт!» — закричала толпа, которая гораздо более сочувствовала известному ей стрелку, чем незнакомцу. «В самую середку! В самую середку! Да здравствует Губерт!» «Лучше этого выстрела тебе не удастся сделать, Локсли», — сказал принц со злорадной усмешкой. «Ну-ка я...» Подшибу его стрелу», — отвечал Локсли, и, прицелившись, расщепил торчащую в мишени стрелу Губерта. Зрители, теснившиеся вокруг, были так потрясены этим чудом искусства, что даже не выражали своего изумления обычными в таких случаях возгласами. «Это должно быть не человек, а дьявол», — шептали друг другу Йомины. «С тех пор, как в Англии согнули первый лук, такого стрелка еще не видывали». «Теперь, — сказал Локсли, — разрешите мне, ваша милость, поставить такую мишень, какая в обычае у нас, в Северной области. И прошу пострелять по ней любого доблестного йомина, который хочет заслужить улыбку своей красотки. С этими словами он направился за пределы ограды, но, оглянувшись, прибавил. «Если угодно, пошлите со мной стражу. Мне нужно срезать ветку с ближайшей ивы». Принц Джон подал было знак стражам следовать за ним, но со всех сторон раздались крики «Позор! Позор!» И принцу пришлось отменить свое оскорбительное распоряжение. Через минуту Локсли возвратился и принес прямой пруд толщиной в палец и футов в шесть длиной. Он принялся сдирать с него кору, говоря, что предлагать хорошему охотнику стрелять по такой широченной мишени, какая была поставлена раньше, значит, насмехаться над ним у него на родине всякий сказал бы, что тогда уж лучше сделать мишенью круглый стол короля Артура, вокруг которого умещалось 60 человек. «У нас», — говорил он, — «семилетний ребенок попадает тупой стрелой в такую мишень». Потом он степенным шагом перешел на противоположный конец ресталища, воткнул ивовый пруд отвесно в землю и сказал, «А вот если кто попадет в эту палку за сто ярдов, Того я назову достойным носить лук и стрелы в присутствии короля, будь это сам славный Ричард. «Мой дед, — сказал Губерт, — изрядно стрелял из лука в битве при Гастингсе, но в такие мишени не стреливал, да и я не стану. Коли этот Йомин подшибёт такую тростинку, я охотно уступлю первенство ему или, скорее, тому бесу, что носит его куртку, потому что человек...» «Не может так стрелять. Человек может сделать только то, что в его силах. Я не стану стрелять, раз сам знаю, что наверняка промахнусь. Ведь это все равно, что стрелять в острие ножа или в соломинку, или в солнечный луч. Эта белая черточка так тонка, что я и разглядеть-то ее не могу». Тросливый пес!» — воскликнул принц Джон. «Ну, Локсли, плут, стреляй хоть ты!» «Если ты попадешь в такую цель, я скажу, что ты первый человек, которому это удалось. Нечего хвастать своим превосходством, пока оно не подтверждено делом». «Я делаю только то, что в моих силах», — отвечал Локсли. «Большего от человека нельзя требовать», — как говорит Губерт. Сказав это, он снова взялся за лук но предварительно переменил тетиву, находя, что она недостаточно кругла, и успела немного перетереться от двух предыдущих выстрелов. На этот раз он прицеливался гораздо тщательнее, и толпа народа, затаив дыхание, ждала, что будет. Стрелок оправдал общую уверенность в его искусстве, стрела расщепила ивовый пруд, в который была направлена. Последовал взрыв восторженных восклицаний, Сам принц Джон позабыл на минуту свою неприязнь к Локсли, так он был поражен его ловкостью. «Вот тебе двадцать золотых, — сказал принц, — и охотничий ничерок. Ты честно заслужил приз. Мы дадим тебе 50 золотых, если ты согласишься носить нашу форму и поступить к нам на службу телохранителем. Еще никогда ни у кого не было такой сильной руки и верного глаза, как у тебя». «Простите меня, благородный принц», — сказал Локсли. «Я дал обет, что если когда-либо поступлю на службу, то не иначе, как к царственному брату вашего высочества, королю Ричарду. Эти двадцать золотых я предоставляю Губерту. Он сегодня стрелял из лука ничуть не хуже, чем его покойный дед в битве при Гастингсе. Если бы Губерт из скромности не отказался от состязания, он бы также попал в прутик, как и я». Губерт покачал головой и неохотно принял щедрый подарок незнакомца. Вслед за тем Локсли, желая поскорее избегнуть общего внимания, смешался с толпой и больше не показывался. Быть может, победоносный стрелок не ускользнул бы так легко от принца, если бы принц Джон не был в эту минуту занят гораздо более важными и тревожными мыслями. Подав знак к окончанию состязаний, он подозвал своего камергера — и приказал ему немедленно скакать в Ашбе и разыскать там еврея Исаака. «Скажи этой собаке, — сказал он, — чтобы он сегодня же, до солнечного заката, непременно прислал мне две тысячи крон. Он знает, какое я дам обеспечение, но ты все-таки покажи ему этот перстень, чтобы он не сомневался, что ты от меня. Остальную сумму пусть он доставит мне в Йорк, не позже, чем через 6 дней. Если он не исполнит этого, я с него голову сниму». Поглядывай повнимательнее, не пропусти его, не взначай по дороге. Этот поганый нечестивец еще сегодня щеголял перед нами своими краденными нарядами. Сказав это, принц сел на коня и поехал в Ажбе, а после этого стали расходиться и все остальные зрители.